Глава тридцать шестая. Первый человек клана Фуяо. Кости Янь Джельмина, казалось, были полностью раздроблены. На мгновение он потерял всякую чувствительность и мог видеть только глаза Джоу Ханьжена. Мужчина смотрел на него сверху вниз так, словно юноша был всего лишь муравьем в куче грязи. Вокруг столпилась целая группа людей. Может быть, это были его шиди или слуги их клана. Они бросились к нему, чтобы помочь подняться, но Янь-Джиньмин не мог собраться с силами. Янь-Джиньмин не был уверен, потерял ли он сознание. Казалось, все его существо находилось в каком-то трансе. «Джиньмин, ты родился в богатой семье, поэтому не знаешь трудностей мира смертных и никогда не сталкивался с неблагоприятными обстоятельствами. Для заклинателя это отнюдь не благословение». Сегодня в качестве наставления учитель дарует тебе слова отполировать и усовершенствовать. Примечание. В буквальном смысле это означает вырезать и полировать. В менее буквальном смысле это означает задуматься, обдумывать, продумать. Это было восемь. Нет, почти девять лет назад. Он только что вступил в клан Фуяу и проходил посвящение, слушая лекцию своего наставника. Ян Джин Мин никогда не любил учиться или заниматься боевыми искусствами, поэтому тогда он не понял этих слов. Он спросил, «Что это значит, учитель? Что я должен отполировать?» Му Чунь Чинь Жень ответил, «Будь то не фрит или камень, в начале своего пути они ничем не отличались от песка и гальки на дороге. Шли годы, Они подвергались всевозможным испытаниям. Их опалял огонь, их безжалостно закаляли в пламени. И они, наконец, начинали обретать форму. Пока они спрятаны в воде и в горах, их никто не обнаружит. Но стоит отполировать и очистить верхний слой, как они смогут стать полезными. Джинмин, ты первый ученик клана Фуяо. Отныне...» Если тебе суждено испытать какое-либо несчастье, ты должен овладеть этим несчастьем, как своим клинком. Используй его, чтобы очистить себя, как очищают нефрит. Да, тогда он также спросил, что значит первый ученик. Ответ учителя был таков. Первый означает начало наследования и передачи рода. Ты – первый человек в нашем клане, не имеющий себе равных в истории. Примечание. Не иметь ни предшественников, ни преемников. Во рту появился привкус крови. Ян Джин Мин попытался оттолкнуть руку, протянутую ему, и его вырвало. Он не хотел знать, в каком жалком состоянии находится в данный момент. Его лицо и голова пульсировали от жгучей боли. Когда он потянулся, чтобы коснуться своего лица, то почувствовал, что кровь смешалась с грязью. Его белая одежда давно уже перестала быть узнаваемой, его пояс развязался и запачкался. Ян Джин Мин услышал голос Джоу Хань Джена. Голос звучал так далеко и одновременно так близко. «Вы начинаете свой путь на острове Цэн Лун. В будущем вы можете основать собственный клан, взять учеников. Я хочу дать вам небольшой совет. Сейчас самое время усердно трудиться и оттачивать свое учительство». Вам не следует гоняться за славой. Наличие хорошего имени вовсе не гарантирует клану успех. Ян Джинмин был ошеломлен. Рука, которой он упирался в землю, непрестанно дрожала. Его гнев и стыд, казалось, слились воедино, как вода и грязь, смешавшиеся в болоте. Он угодил в ловушку, утопая в глубокой скорби, что оказалось даже сильнее вины. «Да, Шисюн, что с тобой?» — Да Ши ответь мне! Ли Юнь с силой потряс его за плечо. Взгляд Янь Джельмина наконец сфокусировался. Он посмотрел на Ли Юня, на Хань Юаня, потом на Чин Тяня и с горечью подумал. Учитель ошибся. Что я за нефрит? Я просто грубый камень, валяющийся в грязи у стены. Учитель, должно быть, потерял рассудок, иначе как он мог передать ему печать главы клана? Ян-Джиньмин чувствовал, будто слово «фуяо» превратилось в две огромные горы, давящие на его плечи. Но его тело и дух были настолько слабы, что у него попросту не было сил удерживать их вес. Я... Он открыл был рот, чтобы что-то сказать, но горечь в груди, казалось, придавила его язык, и он не смог произнести ни слова. И тут заговорил чэнь -тянь. «Когда мы возвращаемся?» Стоило прозвучать этим словам, как все потеряли дар речи. Оказавшись перед лицом брошенного ему вызова, Ян Джин Мин, возможно, действительно хотел бы сбежать. Хань Юань и Ли Юнь, вероятно, тоже не очень-то готовились остаться. Любой из них мог бы произнести эти слова, но только не Чин Тянь. Их третий Шиди всегда был самым странным человеком на горе Фуяо. Его преданность самосовершенствованию – было очевидно любому, у кого были глаза. Он готов был подчиняться любым приказам того, кто открыл для него библиотеку. Так почему же он предложил уйти? Хань Юань понизил голос и спросил. — Сяо Цань, что ты говоришь? Вернуться куда? — Вернемся на гору Фуяо, — холодно сказал Чэнь Тянь. — Сначала мы поможем Даши Сюну. Кроме книг из библиотеки мне больше нечего взять с собой. Я сейчас же найду лодку. Только сначала дай мне денег. С этими словами он без колебаний обошел Янь Джинмина с другой стороны. Вместе с Ли Юнем они помогли ему подняться и вышли из толпы. — Подожди, Сяо Цань, послушай меня! Ли Юнь все еще говорил очень тихо. — В своей лекции он расскажет о важных ключах к самосовершенствованию. Ты не собираешься слушать? — Нет. Лицо Чин Тяни оставалось бесстрастным вы все можете остаться а я ухожу мне все равно хаью ани юнь конечно же не остались бы здесь в одиночестве сначала лекции не успела догореть и одна палочка благовоний их уход непременно должен был привлечь внимание людей даже взгляд джоу ханньженна был прикован к ним так что лиюню ничего не оставалось кроме как повернуться и посмотреть на него все еще стоявшего на платформе «Прошу левого защитника простить нас за это пренебрежение, но наш глава нехорошо себя чувствует». Джоу Ханьчжэн сделал вид, что обмахивается веером и насмешливо сказал. «О, тогда пусть ваш глава хорошенько позаботится о себе». После этого Джоу Ханьчжэн перевел взгляд на Чинчяня, стоявшего к нему спиной. Он медленно произнес, растягивая слова. «Этот мальчик? Хм...» Мальчик, ударивший человека по лицу деревянным мечом. Ты не слишком примечателен, но твой стиль владения мечом был довольно интересным. Если ты хочешь совершенствоваться дальше, ты можешь тренироваться под моим руководством. Если бы ты прошел испытание, то нашел бы место, где можно было бы как следует попрактиковаться. Шаги Чинтяни не замедлились, когда он помогал Янь Джельмину уйти, будто он и вовсе не слышал ни одного из этих слов». Хань Юань в недоумении уставился на Чэнь Тянь. Он не знал, действительно ли Чэнь Тянь ничего не слышал, поэтому прошептал. — Сяо Цань, этот парень Джоу, к черту все это дерьмо! — сквозь зубы выдавил Чэнь Тянь свои первые ругательства. Хань Юань мог только закрыть рот, больше не говоря ни слова, и последовать за своим шейсюном. Половина всех присутствующих внимательно следили за ними. Их взгляды были насмешливыми будто они видели перед собой лишь стаю жалких бродячих собак. Мальчишки не боялись ни неба, ни земли, но их страшило, что на них будут смотреть сверху вниз. В этом отношении все они были одинаковы. Льюнь резко отвернулся, вытирая слезы. Как раз когда они собирались покинуть горный склон лекционного зала, кто-то громко окликнул их сзади. — Стойте! — женщина встала прямо у них на пути. Это была нищая заклинательница Тан Вань Когда она сражалась с Цэнь Пэном против превосходящих сил врага на Восточном море, ее действия очень помогли Чэнь Тяню. Он думал, что если они останутся на острове цинлун, то он обязательно найдет время навестить эту Тан Чэнь которая всегда все делает по-своему. Вот только он не ожидал, что остров Цэн Лун окажется таким ужасным местом для проживания. В этот момент его сердце было переполнено такой яростью, что он не мог даже выразить какие-либо дружеские чувства к Тан ванцу Увидев, что она преграждает им путь, Чин Тянь снял с пояса меч Янь Джин Мина и выставил его перед собой. Он заговорил, отбросив всякую вежливость. «Какое дело до нас, Тан Джин Джейн? Разве лекционный зал похож на базар, куда вы можете прийти или уйти, когда вам заблагорассудится?» прямо отвесила Тан Ван Цу. Стоявший с другой стороны Ли Юнь с трудом подавил гнев в своем сердце. Он сжал кулак, прижав язык к небу, и за всех сил старался говорить спокойно. — Мы объяснили с левым защитником Джоу и собираемся отвезти нашего главу назад. Тан Ван Цу прервала его. — Неужели удар был достаточно силен, чтобы искалечить его, и теперь ему нужно так много людей, чтобы отвезти его обратно? должна ли я вызвать для вас паланкин с восемью носильщиками?» примечание Паланкин, который несут восемь человек образно важная персона мы растерянно произнес ли юнь ченяь резко выступил вперед в данный момент он почти ничего не боялся под встревоженным взглядом леюни он грубо сказал тан ванцу отойди взгляд тан ванцу скользнул мимо я инженина и упал на Чинтяня. Она холодно рассмеялась. «Значит, ты был престыжен и впал в гнев?» «О, я понимаю. Вы собираетесь бежать с острова, не так ли? Кучка ни на что негодных бездельников». Пальцы Чинтяня скользнули вверх по мечу. Тэн Ваньцу, казалось, совсем не понимала выражения «остановись, пока можешь». Она безжалостно продолжила. «Что, мои слова не были правдой?» есть ли у вас хоть капля стыда из за того что вас унизили чентянь нагло выхватил мечья инжиннина из бесценных ножен и отбросил их в сторону не обращая внимания на призывы своих шеюнов он бросился вперед не заботясь о последствиях последние полгода ченяь проводил по десять часов в день упражняясь в фехтовании даже если его продвижение не было быстрым по крайней мере теперь он мог влить свое ци в оружие но обычно он пользовался деревянным мечом, поэтому его сила была ограничена. Это впервые, когда он использовал настоящий клинок. Он ударил путешествием в юность, движением из полета птицы Пен, и безжалостное намерение убивать заполнило его целиком. Хороший удар! Тэн Вань даже не вытащила меч, ответив на атаку одними лишь ножными. Прежде чем лезвие успело коснуться их, Ауры обоих клинков столкнулись, и разница в их навыках сразу же стала очевидной. Запястье Чинтяни онемело. На коже между большими указательными пальцами появился небольшой порез, но он не выронил оружие, вместо этого изменив движение. Это был динамичный переход от стиля поиска и преследования к циклу. Снова раздался скрежет металла о камень. Тан Ван Цу развернула ножны в воздухе и точно подавила безрассудную атаку Чин -тяни. Доминирующая сила правого защитника заставила Чин упасть на одно колено. — Остановись, Сяо Цань! Дэшисюн, остановись, Сяо Цаня! Губа и Анжельмина сделались бесцветными. У него было такое чувство, будто его разум улетел в далекую страну. Голос отчаянно кричал в его сердце. — Ты позволяешь маленькому ребенку заступаться за себя! Какая от тебя польза, как от главы клана? Какая тебе польза от того, что ты жив? Но его тело, казалось, замерло, не в силах сдвинуться ни на дюйм. Богатства мира смертных были подобны плывущим облакам, приходящим и уходящим без следа. Сняв всю позолоту, Янджермин почувствовал, будто его грудь и живот были в спороте, обнажив под небесами его гнилые внутренности. Тан Ван Цу вовсе не рассердилась. Вместо этого она только рассмеялась. — Что? — Ты все еще хочешь обменяться со мной ударами? Разве старшие никогда не учили тебя писать слова «переоцениваешь себя»? Волосы на висках Чин Тяньев от пота. Внезапно он издал разочарованный рыб и напрягся, чтобы повернуть свой меч под определенным углом. Всё еще недостаточно окрепшая кость юноши дала трещину. Но он, казалось, не чувствовал боли. Вскинув лезвие вверх, он нацелился на Тан Ванцу. Третий стиль деревянного меча Фуяо ответный огонь. Это движение называлось "делай или умри". Глаза Тан Ванцу сузились. С резким звуком она выхватила свое оружие, на мгновение вспыхнувшее ярким светом. Движения женщины были быстрыми, плавными, и Чинтянь был без труда отброшен на от два джана. Она холодно фыркнула и убрала мяч в ножны. «Даже если ты тренируешься, не теряя концентрации, тебе придется практиковаться по меньшей мере 180 лет, прежде чем ты сможешь сравниться со мной. Но этот день, вероятно, никогда не наступит. Кто-то вроде тебя, кто дрожит от страха, даже не начав... Я не боюсь тебя, Тан Ван Цу. С мечом, направленным в землю, Чин попытался подняться на ноги. Он повернул голову, чтобы вытереть кровь с уголков губ, и произнес эти слова хриплым голосом. Он верил, что если он будет один, то сможет сделать все сам. Для одиночки, когда он достигает вершин, он все еще одинок. Когда он падает в бездну, он тоже все еще одинок. Даже если его голова упадет с плеч, разве это не будет всего лишь шрам на его теле? Чего тут бояться? Но где-то на этом пути он приобрел так много слабостей. Если бы кого-то из них задело, ему было бы так больно, что он предпочел бы умереть или сдаться, даже против собственной воли. Чентянь пристально посмотрел на женщину перед собой и тихо сказал. «Я не боюсь тебя, я никого не боюсь». Много раз он пытался подняться на ноги, но всегда падал обратно. Его все еще стройное тело дрожало под широкими одеждами, но в его действиях не было ни следа страха. Ян Джин Мин был так потрясён, что его взгляд затуманился. Внезапно он громко взревел, яростно стряхнул руку Ли Юни и подошел, чтобы обнять Чин Тяня. Ты что, бесполезная куча грязи! Ян Джин Мин чувствовал себя так, словно ему в грудь несколько раз всадили нож. Стоило ему спросить себя... Неужели ты позволишь клану Фуяу превратиться в жалких бродяг, что могут лишь прятаться в горах? Неужели ты собираешься опозорить своих предков в глубинах ада и на небесах? Ты собираешься прервать родословную, за сохранение которой так упорно боролся твой учитель, использовавший свой последний вздох, чтобы завладеть телом зверя? Не иметь себе равных в истории? Что это за шутка такая? Ян Джин Мин пытался дышать, его глаза налились кровью. Он резко повернулся, посмотрел прямо на Тан Ван Цу и произнес, четко выговаривая каждое слово. «Мы никогда не говорили, что уйдем, даже если и так, сейчас не время». Тан Ван Цу оставалась неподвижной, как скала. Ян Джин Мин с трудом помог Чин Тяню подняться и прошел мимо неё. Ли Юни Хань Юань поспешили за ним, На этот раз Тань Вань Цу не остановила их. Она стояла неподвижно, ожидая, когда они уйдут, и, наконец, без всякого выражения, собрала свои растрепанные длинные волосы. Ее одинокая фигура выглядела неопрятно. Слуга из лекционного зала увидел ее издалека во время патрулирования и поспешил подобострастно поприветствовать. «Приветствую, Тань Джен-Джень! Почему Тань Джен-Джень не вошла сразу после прибытия?» «Джоу Джиньжэнь уже начал читать лекцию». Не удостоив его и взглядом, Тань Ваньцу безжалостно сказала, «Самый большой позор в моей жизни — быть товарищем этому человеку!» После этого она развернулась и уверенно зашагала прочь. Пусть от горного склона лекционного зала до их жилищ был так долог что казался бесконечным. Тань Ваньцу сдерживалась, так что Чиньцянь не сильно пострадал не считая того, что он поранил себе руку из-за того удара. Какое-то время он приходил в себя, но в остальном молчал. Наконец, когда они уже подходили к воротам, Ли Юнь не удержался и спросил. — Да, Шусюн, что нам теперь делать? У Янь Джельмина в сердце не было ни малейшей зацепки. Казалось, что их долгому пути не будет конца, но ему не хотелось показывать свою беспомощность перед братьями, Поэтому он постарался придать своему лицу обычное выражение и сказал, будто беззаботно. — Кто знает. Разберемся по ходу дела. Хань Юань был менее обходителен в своих словах и прямо спросил. — Да, Ши Сюн, когда все перестанут презирать нас? Янь Джин Мин действительно не мог ответить на этот вопрос. Он молча отвесил Хань Юаню под и с тяжелым сердцем вернулся в свою комнату. Некоторые люди привыкли тяготиться заботами. Они могли беспокоиться о самой незначительной проблеме в течение нескольких дней подряд. Ян Джин же был человеком с большим сердцем. Он заперся в своей комнате, отослал слуг и попытался примириться со своими тревогами. Но ему это не удалось. Даже после захода солнца он все еще пребывал в смятении. Он знал, что должен немедленно пойти во двор и попрактиковаться с мечом, или взять свой нож для вырезания амулетов, или, может быть, посвятить все свое свободное время медитации и созданию собственной основы для совершенствования. Но, несмотря ни на что, он все еще не мог успокоиться, чтобы сосредоточиться на этих задачах. Сердце Янь Джиньмина переполняло такое количество мыслей, что он даже не мог понять, с чего начать их сортировку. Наконец он вздохнул и лег на кровать, тупо уставившись на занавеске пытаясь очистить свои мысли и придумать какой-нибудь выход для их клана. К сожалению, всю свою короткую жизнь он был слишком сосредоточен на внешности. Даже если бы он полностью очистил свой разум, он все равно не смог бы выдать ничего существенного. Ему некуда было выплеснуть свое внутреннее смятение, и он искренне желал просто взять и закатить истерику. И тут дверь со скрипом отворилась. Янь-Джиньмин глубоко вздохнул и раздраженно сказал. джи разве я не сказал, что собираюсь спать?» «Это я». Янь-Джиньмин был удивлен. Он приподнялся на кровати, чтобы посмотреть. «Медная монетка, почему ты здесь?» У Чин-Тяня в руке была маленькая бутылочка со снадобьем, вероятно, для лечения боевых ран. С тех пор, как он добавил два часа к своим ежедневным тренировкам, Этот тонкий лекарственный запах часто цеплялся за него. Чтобы осмотреть твои раны — просто ответил Чинянь. Янджимин замолчал и позволил неуклюжим рукам Чиняня ощупать синяки на своем теле. Когда Чяь уже собирался уходить, собрав свои вещи и вытирая руки куском ткани, Я инджимин внезапно заговорил: « Сяо Цань, ты ничего не хочешь у меня спросить. Чинянь поколебался прежде чем ответить. — Сегодня, когда ты упал с платформы, ты позвал учителя. Похоже, он не слишком умел утешать других. Он беспокойно поёрзал на месте и, наконец, похлопал Ян Джинмина по плечу. Обнаружив, что он всё ещё не сказал ни слова, чинь был немного разочарован этим и тихо вздохнул. — Я говорю не об этом, — произнёс Ян Джинь-Мин. посмотрел на него в замешательстве. — А о чём? Например, о планах на будущее для их клана или о том, когда их глава наконец отрастет хребет? Теперь Ян Джимин действительно узнал разницу между чинтянями и другими. Чинтян никогда не заботился о том, что именно имел в виду глава его клана, и никогда не надеялся, что кто-то станет сильнее, чтобы уменьшить его страдания на острове Цинлун. Когда на него смотрели сверху вниз, он добавлял к своим тренировкам еще больше времени — Даже если небеса рухнут или земля провалится, его глаза будут видеть только путь, проложенный перед ним. — Учитель показал тебе все стили владения деревянным мечом Фуяо? Ян Джин внезапно сменил тему. Чэнь-Тянь кивнул. — Но я все еще не могу полностью понять последние три. — Воспоминаний достаточно. Ян Джин накинул верхнюю одежду и схватил меч, принесший ему бесчисленные обиды. Иди на задний двор. Помоги мне записать все стили владения деревянным мечом Фуяо в руководство».